ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПОЖИРАТЕЛИ ЗВЕЗД ПЛАНЕТАРНАЯ СИСТЕМА АВАЛОН, ТРЕТИЙ СЕКТОР, КАМЕЛОТ, АРТУР, СТАРЫЙ ГОРОД Когда огненный шар Авалона поднялся над городом, караван беглецов выбрался на проселочную дорогу. Лейван, сидевший на крыше спасательной машины, покрепче ухватился за крепежную скобу и обернулся. Артур остался за спиной. В утренних сумерках он напоминал серое пятно, выглядывающее из-за холма. В некоторых домах еще горели огоньки, создавая видимость спокойной жизни. Но Хевен знал, что это впечатление ошибочно. Город практически пуст и разрушен. Каравану беглецов пришлось пройти насквозь его окраины, пробираясь сквозь завалы на улицах, и они никого не встретили. От приманки для вражеского десанта осталось только шесть машин, в которых и поместились все уцелевшие стрелки. Первым шел открытый джип. На таких обожали разъезжать по окрестностям города охотники и рыболовы. Это была мощная и прочная машина, родом с того же завода, что и байк Хевена. И теперь, когда караван выбрался из города, именно она шла впереди, прокладывая путь по грунтовой дороге. В ее открытом багажнике лежал байк Лея, что не особо годился для скоростной езды по пересеченной местности. В городе двухколесная машина вела себя отлично, но когда дома по краям шоссе сменились длинными полями гидропонных ферм, полковник предложил своему разведчику немного отдохнуть. Хевен согласился, он слишком устал, чтобы оставаться в седле, Всю ночь ему приходилось метаться по темным закоулкам, выискивая объездные пути для каравана, а порой и помогать растаскивать завалы и расталкивать заторы из машин, брошенных посреди дороги. Спать ему не хотелось, и поэтому Хеван без возражений занял новый пост. Он сидел на крыше спасательной машины и, держа под рукой плазматрон, посматривал по сторонам. Эта цистерна, ставшая командным центром, шла следом за джипом, медленно утюжа дорогу своими огромными колесами. Размерами машина была чуть больше городского автобуса, но гораздо проходимее его. А за ней тянулись остальные. Небольшой продуктовый грузовичок с электрическим двигателем, под завязку набитый оружием, большой семейный кар с десятком посадочных мест, восьмиколесный автобус, в котором отдыхали стрелки, и замыкал колонну чудом уцелевший полицейский кар. Эта длинная серебристая машина была немного бронирована, потому ее и поставили в самый хвост. Зевнув, Лей помахал рукой водителю грузовичка и отвернулся. Теперь ему действительно хотелось спать. Адреналиновое возбуждение ночи прошло. Болели растянутые мышцы и ушибы. Страшно чесалась молодая кожа на ободранных пальцах. Медицинские наноботы, судя по всему, исчерпали свои запасы, и ткани восстанавливались все медленнее. Хевен лениво подумал о возбуждающем коктейле, что прятался в одном из карманов его комбеза, но потом решил приберечь его до более опасного момента. Сейчас ему был нужен обычный отдых. Едва Лэй подумал об этом, как над краем машины появилась голова одного из стрелков, что высунулась из окна кабины. Подтянувшись, парень ухватился за скобы и ловко вскарабкался на крышу. На четвереньках, стараясь не свалиться с прыгающей по кочкам машины, он подполз к Хевену и криво ухмыльнулся. — Моя очередь, — сказал он, — иди вниз. Спорить Лэй не стал, улыбнулся в ответ, и также на четвереньках пополз к кабине. Останавливаться для смены дозорных никто не собирался, и смена караула проходила на ходу. К счастью, спасательный Кар умел выпускать из корпуса кучу разных приспособлений, от крепежных скоб до небольшой лестницы, за которые было очень удобно цепляться. Спасатели, судя по всему, были ребята запасливые и постарались напичкать свою тачку максимальным количеством полезных устройств. Хеван еще раз подивился их изобретательности, свесившись с крыши и открыв дверь кабины носом ботинка. Похоже, спасателям приходилось проделывать такой трюк не один раз. Ручка дверцы была намного больше стандартной. Захлопнув за собой дверь, Хеван медленно выпрямился Кабина была так велика, что в ней можно было стоять во весь рост. Три кресла, стоявшие спереди, предназначались для водителей, а позади них была большая площадка. В стене виднелась раскрытая дверь. Она вела внутрь этого монстра. Хеван не торопясь шагнул в проем и очутился в длинном коридоре, что тянулся через весь корпус. Вдоль стен виднелись дверцы шкафов, забитые их, судя по всему, разными штуковинами спасателей. А в конце на небольшой площадке размещался пульт с тремя большими экранами. Перед ним стояло кресло, на котором удобно разместился полковник Белов. Увидев гостя, полковник махнул ему рукой, и Хэвен подошел ближе. Осмотревшись, он просто опустился на пол, подобрал под себя ноги и отложил плазматрон, прижался спиной к холодным дверцам шкафчика. «Ты правда не можешь перепрограммировать эту штуку?» — спросил Белов. «Не могу», — отозвался Хэвен. «Может, ее и можно как-то взломать, но я не знаю как. Я не хакер». «А может, просто не хочешь?» — осведомился полковник. «Уильям», — тихо сказал Лэй. «Я понятия не имею, как работает охранная система. Меня не учили обращаться с подобными аппаратами». А мне казалось, что все федеральные агенты полиции проходят военную подготовку. Хевен, уже закрывавший глаза и начинавший дремать, открыл один глаз и тихо буркнул. Отвали. Белов довольно рассмеялся, и проснувшийся Хевен недовольно заворчал. «Погоди», — сказал ему полковник, — «не засыпай. Надо обсудить кое-что». «Что?», «Что — спросил Хевен, отчаянно зевая. «Уильям, извини, я плохо соображаю сейчас». «Ты молодец, Лей, серьезно отозвался полковник. «Отлично поработал. Удивительно, что тебя держали на слежке, а не в ударной группе. Но сейчас мне нужен твой совет». «Мой?» — искренне удивился Лей. «Да я же ни черта не понимаю в военных действиях». «Это не важно», — отозвался Белов. «Зато у тебя сердце на месте и голова не пустая». Хевен тяжело закашлялся, пытаясь скрыть свое изумление. Но потом он вдруг сообразил, в чем дело. Отставной вояка, похоже, выбрал его своим заместителем. В самом деле, Лэй ведь представился федеральным агентом, то есть практически он профессионал, когда дело касается разгребания неприятностей. В глазах полковника такой агент почти военный. А остальные ребята – городские парни, тоже не промах, вот только пороха настоящего не нюхали. Хевену пришлось. Правда, совсем не по заданию федерального правительства, хотя Белову об этом знать не обязательно. «Я слушаю», — выдохнул наконец Лэй. «Мы идем по большой трассе, ведущей в город», — сказал полковник. «Через пару километров будет поворот к летним лагерям. Там мы можем встретиться с гражданскими, что пробираются по другим дорогам и тропинкам. Будем ждать несколько часов, потом двинемся дальше». «Куда?» — осведомился Хеван. «На запад», — отозвался полковник, — «к форту». «К какому форту?» — удивился Лэй. «Прости, Уильям, но я не местный. Еще не успел познакомиться с вашими достопримечательностями». это настоящий форт», — сказал полковник. «Ему больше полусотни лет. Настоящее наземное укрепление, что поставили на планете сразу, как только ее открыли. Фактически, это маленькая военная база, предназначенная для обороны». «А», — сказал Хеван, видевший нечто подобное на родной планете шахтеров, — «понимаю». Это подземелье, напечканное защитой и оружием, упростил изложение белов. Но все старое, как тапки моего деда. Вскоре выяснилось, что обороняться тут нужно только от медведей, и войска убрали. А когда прибыл военный флот и первые поселенцы, форт законсервировали. «Хочешь спрятать там людей?» — спросил Лей. «Думаешь, пушки этих гадов не разнесут холмик?» «Может, и разнесут», — сухо отозвался полковник. «Если с орбиты ударят основным калибром». «Ну, от рейдеров и пауков можно спастись. Там еда, вода, медикаменты, оружие». «Помещение на тысячу человек». «На тысячу?» Задремавший Хевен разом проснулся. «Да это крепость». «Там казармы», — отозвался полковник. «Без снабжения, конечно, там долго не продержаться, но нам нужно просто отсидеться». «Да и нас в лучшем случае наберется не больше пяти сотен». «Отсидеться», — пробормотал Лей. «А дальше что? Сколько там мы высидим, пока эти твари не двинутся на нас? И сколько продержимся, когда они нас найдут?» «Надеюсь, нам не придется долго ждать», — отозвался полковник и кивнул на пульт. Я пытаюсь установить контакт с флотом, но пока не получается. Мощность слишком мала. А вот с передатчиком форта можно и попробовать. «Если осталось, с кем связываться?» – буркнул Хевен. «Две битвы на орбите и никаких вестей». «Осталось», – спокойно ответил Белов. «Один разведчик уже прилетал, будет и другой. Наладить связь со всеми группами – первое правило при организации сопротивления». Сопротивление, пробормотал Лей. Ну да, конечно. Кто бы сомневался. А что за разведчик? Ты его не видел? Удивился полковник. Прошел над городом на бреющем полете в атмосфере. Совершенный псих. А, протянул Лей. Так это был разведчик. Ладно. И что дальше? Дальше мы соберемся в форте, установим связь с военным флотом, постараемся связаться с другими группами беженцев. И будем ждать эвакуации. Лейвен медленно поднял взгляд и посмотрел полковнику прямо в глаза. Тот был серьезен, собран и выглядел абсолютно уверенным в своем плане. Только сейчас Хэвен понял, что происходит. Белов на самом деле не нуждался ни в каких советах. Полковник просто рассказывал молодому помощнику свой план, знакомил его со своими задумками на тот случай, если с ним что-то случится. Нет, Уильям не просил его заменить, не убеждал стать командиром одного из отрядов, не вербовал в свою армию сопротивления, Просто информировал подчиненного о том, что должно происходить. Скользкий сукин сын. Вот только стать лейтенантом беженцев Хевену совсем не улыбалось. Теперь ты в армии, сынок, и будь добр, прими на себя ответственность за всех этих раздолбаев, что могут от испуга перестрелять друг друга в следующем бою. «Ведь именно этого ты избегал всеми силами. С другой стороны, может, именно этого ты и хотел. Там, на площади, у развалин дома, под которым осталась твоя прошлая жизнь». «Понял», — коротко отозвался Хеван. «Я все понял, Уильям. Я их доведу до этой штуки, что бы ни случилось». Хмурое лицо полковника просветлело, он криво улыбнулся уголком рта и, наклонившись вперед, похлопал Лея по плечу. «Сообразительные парни у вас там, на Догоре», — сказал он. «Мои ребята не расщухали бы, пока не увидели бы погоны на своих плечах». «Я с вулкана», — отозвался Хеван. «Мне все это не нравится, Уильям, но я сделаю все, что нужно». «Никому война не нравится, Лей. немного помолчав, ответил полковник. «Но все всегда делают то, что нужно, понимаешь?» Хеван, всю жизнь делавший только то, что ему нравится, медленно кивнул, стараясь выглядеть очень серьезным и понимающим. «Отлично!» – отозвался Белов. «А теперь поспи немного, а то на тебе лица нет». Хеван криво ухмыльнулся и, прислонившись к стене, закрыл глаза. Белов сказал еще что-то, но Лэй его уже не слышал.